Настя и Лариса, ты красивая. Что ты себя так изводишь? Ты красивая, и у тебя все впереди. Если тебе не нравится твоя работа, бросай, займись тем, что нравится. Вспомни, о чем ты мечтала. О деньгах не беспокойся, это моя забота. Моя забота решать твои проблемы, говорил по телефону стоявший рядом мужчина. Жутко захотелось, чтобы мне позвонил мой и сказал то же самое. Мы стояли на переходе вместе с мамой, а она улыбнулась мне в ответ. Я вижу, ты тоже хочешь, чтобы он позвонил, но папа не позвонит. Я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы он такое сказал. Мне и так неплохо, ответила мать. Лариса или Лара, как чаще всего называл ее муж, была спокойна. Антон каким бы он ни был мужем, Дорожил ею настолько сильно, что любое ее отсутствие безуважительной причины, будь то посиделки у подруг или походы по магазинам, расценивалось как измена, после которой он мог молчаливо ковырять ужин в тарелке несколько вечеров подряд. Поэтому вся ее долгая и, как казалось, такая перспективная жизнь заключалась в четырех стенах времен года со своими вечными соседями и картинами окон с выцветшими пейзажами где она безостановочно повиновалась мужу и растила двоих дочерей: Настю и Киру. Дни были длинными, потому что вставать приходилось рано, чтобы отвезти детей кого в школу, кого в садик, то сама жизнь на поверку казалась короткой из-за однообразия. Даже частые выезды за границу на отдых слились в памяти в один короткий вояж с видом на море, в котором было все включено, начиная от загара, кончая скукой. Когда отдых длился дольше десяти дней, она начинала дико скучать по своему приусадебному хозяйству. Лара так обожала свой дом, что любой выход расценивала как забавное приключение, из которого приятно было вернуться в родную обитель. Жизнь ползла бы так же хорошо и дальше, если бы не дела Антона, которые неожиданно начали давать сбои. Да такие, что в конце концов ему пришлось закрыть свой бизнес и устроиться на буровую в одной нефтяной компании. Подолгу пропадая в командировках, тогда единственной ее отрадой, исключая детей, становились растения, которые тянулись к ней как к солнцу своими нежными лапками, одни с цветами, другие с плодами. Сад был ее самым дорогим детищем. Цветами она кормила вазы, а овощами и фруктами стеклянные банки, которые потом аккуратно томились в погребе, ожидая праздничных и обеденных столов. Дети росли, по большей части общаясь с матерью и не только от того, что отца часто не было дома, но даже в его присутствии. Мать часто выступала между ними в роли переводчика, посредством которого общался с детьми муж. "Лара, ты не знаешь, Настя идет сегодня на тренировку?" спросил он, зайдя на кухню, где уже сидели за столом вся семья. "Во сколько у тебя сегодня теннис?" посмотрела мать на меня. "Как обычно, в шесть». Пойдёт к шести», — Налила она чаю мужу, который уже сидел за столом и листал журнал. Он был далёк от детей, даже когда находился дома. Но не только длительные командировки существовала ещё одна, более веская причина, которая отдаляла девочек от отца. Детям не нравилась его жёсткая манера общения. По сути, в доме гастролировал театр одного режиссёра. Кукол дёргали за нитки которые были привязаны к самым болезненным точкам незрелой психики девочек. Так легче было завоевать дешевый авторитет в семье и манипулировать девичьими душами, которые требовали свободы и равноправия с каждым днем все больше и больше. Заедем завтра в спортивный магазин. Зачем? Настя надо купить купальник для бассейна. Зачем тебе купальник, Настя? Может, купить просто плавки? Все равно груди нет. И мне, и мне купальник, кричала Кира. Младшей сестре, которая носила брекеты, тоже доставалась от отца. Закрой свой железный ротик. Тебе слова не давали. Лара понимала, что Антонио перегибает палку, однако не вмешивалась. Она считала мужа главным добытчиком, а значит и главным человеком в семье, главным по их капризам и в вопросах воспитания полностью доверялась ему считая, что девочки и так сильно обделены мужским вниманием, ей удобнее было думать, что именно так проявляется его любовь к ним. В ее представлению любовь была той самой частью бессознательного, которую лучше не трогать. Только начни ее осознавать, она тут же исчезнет или примет форму уважения, дружбы, ответственности, долга, превратиться черт знает во что. Едва мы перешли дорогу, зазвонил мой телефон. Звонил Оскар. Привет. Как ты? Норм. Слушай, давай я тебе чуть позже перезвоню, только до университета доберусь. Кто это? Мой парень. У тебя есть парень? Ну, конечно. Уже? Ты же только что школу закончила. И что? Я и так позже всех из класса. Не смогла я подобрать нужный глагол. Ладно, мы с тобой дома обсудим. Что именно ты хочешь обсудить, запротестовала я. Что, что? Как ты докатилась до такой жизни? Я люблю кататься, ты же знаешь. Так он на машине? Нет, на метро. Ну, конечно, у него есть машина. Что за допрос, мама? С тобой сейчас невозможно разговаривать. Ну вот и хорошо. Только отцу не сдавай. Ну ладно, мам, мне сюда. Ты во сколько будешь? Поцеловала меня мать небрежно на прощание.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 Однако, как и прежде, они разгуливали свободно в самых затаенных уголках души друг у друга, поддерживая в трудную минуту, чтобы неугомонные желания не сбились с пути. Посмотрела мой новый альбом про Париж. Ага, отписалась коротко Настя, закончив прогулку и оставив в покое свои фотографии. Ну как тебе? Потрясающий город. Только кое-что я на твоём месте сняла бы по-другому.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 Понятно. Но мне это некогда было думать о свете. Думать необходимо. Умная должна быть фотография. Ладно, кончай. Меня и так все бесят. Сейчас и ты попадешь в их число. Я на всех хару, на родителей, на друзей и особенно на себя. Не знаешь, в чем причина? Может, заслужили? Кончай язвить. Везде мерещится бардак. Меня все раздражает, особенно близкие. Им больше всех достается. Как же Париж? А что, Париж? Можно же жить впечатлениями? Слушай, давай без эзотерики. Лучше скажи, как с этим жить? Забей. У меня тоже такое бывает. Может, осеннее? А может, от того, что спишь одна? Попыталась поднять настроение подруги Насте, откусывая очередное печенье. Опять смеешься?» Нет. Я читала про гормональные сбои из-за нехватки мужского внимания. Такое случается. Уставилась она на висящий в ее комнате большой плакат группы Placebo, по которой она когда-то сходила с ума, точнее, по ее солисту. Этого только не хватало. Ладно, сегодня попрошусь в постель к маме. Классная шутка, я прямо представила. А театр не помогает? Ага. Режиссер рвет и мечет. Впрочем, он никогда не бывает довольным. Сейчас ставим испанскую новеллу. Я там играю Хуану, которая влюблена в Таре В среду премьера. Помнишь? Я тебе уже говорила. Придешь?» Конечно, Хуана. Ваше имя звучит так сексуально. А надо, чтобы еще и выглядело. А у тебя как с этим? Ты представляешь, он поцеловал меня. Внимательно рассматривала она солиста, задаваясь вопросом: "Что я тогда в нём нашла?" "Кто?" "Оскар. Помнишь, я тебе рассказывала?" "Ты серьёзно? И как это было?" "Будто и не было вовсе. А так. Лёгкая фантазия на тему "Красавица и чудовище". Ты кого играла? Что же дальше? Страшно хочется знать. И мне страшно. Ну, расскажи. Все пока. Была еще смска. Каждый день я вдыхаю твой космос, чтобы ярче горели звезды», Нашла сообщение в телефоне Настя. Красиво. Что, поцеловал и уехал? Где это было? Дома. Он приезжал к нам в гости. Дома? С ума сойти. А родители? Они не знают.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 Может, это я сильно изменилась в его глазах от того, что мало общаемся. Может, стареет. Как ты думаешь? Я откуда знаю? Кстати, ко мне сегодня клеился один дед. Дед? Да, именно дед. Давай я тебе перезвоню, расскажу. Это словами не описать. Лучше я расскажу. Через минуту Вика позвонила. Алло. Да, слышу тебя. Так вот,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 Вы не бойтесь. Я не отниму у вас много времени. Услышав про время, Настя машинально посмотрела на часы в комнате. Те показывали пять часов. Она вспомнила, что в пять должны были прийти гости, она совсем забыла, что обещала помочь матери накрыть на стол. Ну да. У вас-то его немного осталось. Ходите тут и отнимайте его. Вот и прекрасно, снова смахнул он невидимые крошки со своих усов.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 Давай я тебе позже перезвоню или завтра. Услышала Настя звонок в дверь. Ок, давай. До связи. В среду точно будешь? Да, конечно. Начало в девятнадцать ноль-ноль. Не забудь. Даже не надейся. Скоро в двери ее комнаты заворочилась ручка. Не помешаю? Читаешь? Зашла Лара в комнату дочери, которая лежала на боку с Набоковым. Проходи, конечно. Что, уже приехали? Нет, курьер. Заказывала кое-что к столу. А, понятно. Я читала это, посмотрела мать на обложку. Да? Ну и как тебе? Немного наиграно, но в целом похоже на правду. Если бы мужчина мог по-настоящему представить, что творится в голове одинокой женщины. Да уж, это представление не для слабонервных. Закрыла Настя книгу. Мама, ну что ты опять осень на себя нацепила? Ты же хочешь быть всегда молодой и красивой, тем более гости. Хочу. И что из этого? Села мать рядом с ней. Женщине ни в коем случае нельзя предаваться плохому настроению. Ни так не портит лицо, как уныние. Согласна. Осенью без любви никак нельзя. Иначе она непременно превращается в зиму. А где твой, как его,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 Новая волна страха пробежала по лицу дочери. "Догадываюсь", соврала мать. "Он действительно старше, зато он настоящий мужчина. Это отражается в его словах". "Что в них такого особенного?" "Игра света и тени. Что бы я ни натворил, он всегда освещает так, что тень падает только на него". Чувствуя влияние Набокова». Думаешь, это любовь? Положила Лара на белокурую голову Насти ладонь, будто та хотела покататься с ее глади. Не знаю, если ты мне скажешь, что это такое. Это ничто? Это кто? Например, мы с отцом. Не смеши меня. А что тебя не устраивает? Да какая разница? Я вижу, что зато тебя все устраивает. Но тогда ответь мне на один простой вопрос. Почему папа нас с Кирой так не любит? Почему не любит? Потому что он любит только себя, не нас, не тебя, а только себя. Да что на тебя такое нашло сегодня? Да не сегодня. Не как влюбилась. У тебя одно на уме. Пусть так, лишь бы тебе было на что списать, решила не накалять обстановку Насте. С чего все началось?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 нравился когда-то. В душе я понимаю, что он персонаж не моего романа, но оставить его не могу. Почему? Чертовски красиво играет. Вот именно, что играет. Мама, ну я же люблю его. Я еще раньше чувствовала, что люблю его, но не знала, что с этим делать. Раствориться в нем, как сахар в крепком кофе, так он же выпьет меня всю без остатка два глотка. Что от меня останется? Один осадок, на котором он сможет потом только гадать. Сколько раз надо будет ее послать, чтобы она больше не звонила, не писала, не ждала? Или же послать его подальше, пока не началось растление души, забыть, пока есть память, подумать о себе, пока есть ум. Ты уже спала с ним? Разве это имеет значение? В таком случае я могу тебя спросить то же самое. Не поняла? Давно ли ты спала с отцом? Ну, слушай, это не твое дело. Вот. Ты сама ответила на свой вопрос. Можно мне тоже кое-что спросить? Ты мне не ответила. Ладно, что ты хотела услышать? Я все время хотела спросить, почему у вас с отцом все так странно? Он там, ты здесь. Я могла бы понять, если бы это была любовь на расстоянии. Но вы же и вместе как кошка с собакой, перевела стрелки Настя. У нас так много любви, что жить вместе не получается, потому что уже через несколько часов общения мы настоящая гремучая смесь. Я же говорю, что не любит. И где здесь удовольствие? Тебе лишь бы удовольствие получать. Да не спалая с ним еще, если тебе это так важно.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 Когда ты уже будешь любить себя? Как ты не понимаешь, что иначе? Что иначе? Иначе тебя полюбит какой-нибудь придурок. Он точно не придурок. Так что же ты ждешь от этой любви? Ребенка. Не говори глупостей, округлила глаза мать. Ладно, я шучу, шучу. Обрадовалась Настя, что мать осталась в себе после такого признания, недоумевая, как она могла позволить себе эту вольность.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 Подушка полетела, полетела вслед Тино, едва он встал с кровати. Сколько раз тебе говорить, я Хуана, не надо называть меня Виктория даже во сне. Если тебе нужна моя сестра, то ты ошибся адресом. Никакая я не Виктория. Понятно тебе? Именно. Мне уже давно все понятно, и тебе, наверное, тоже. Поймал подушку и положил на прикроватный пуфик Тино. Именно что? Неистовала голая женщина посреди постели, сотрясая свою большую грудь. Так рыхалась. Тот самый случай, когда груди подрались из-за одного мужчины. Хуана сидела на кровати на коленях, руки ее никак не могли найти еще что-нибудь подходящее, чтобы запустить в тина. Именно то, что ты не Виктория, ты Хуана. Придурок, я не хотела тебе говорить. Она уехала в Англию. Зачем? К своему рокеру? Ты слепой, что ли, я не пойму? Уже весь город о них знает. А ты будто не хочешь ничего видеть. Даже быки твои знают, наверное. Замолчи, дура. Она ничего не передавала. Письмо. Где? Где письмо? Подошел он резко к Хуане, та с испугом попыталась спрятаться в розовых цветах, потянув на себя простыню. Дорогой Тина, Мы никогда не будем вместе, потому что я никогда не любила Кариду, а теперь я ее ненавижу. Я ходила на нее только ради отца, как он говорил, это нужно для бизнеса, для процветания Ганадерии. Это политика, понимаешь? Теперь, слава богу, я могу жить без этого. Тем более, что Хуана справляется в этом вопросе сама. Жить стало легче. Мне перестали сниться кошмары. Чем больше я ходила на кориду, тем сильнее ощущала в быке человека, с той лишь разницей, что матадор был его судьбой. В тот день, когда на бою в Лас-Бента спогиб твой друг Панчо, разве ты не почувствовал, как бык и человек легко могут поменяться местами? Публичное убийство животных ничем иным, как скотоводством не назовешь. Когда бедного быка водят за нас, стыкают в него острым железом, чтобы слить кровь, а потом обессиленному протыкают сердце, А потом ты еще долго стоишь над ним, глядишь на умирающего, точнее, убитого тобой у быка, приказывая ему умереть. В чем здесь мужество? Ты же знаешь, не будь рядом помощников, он убьет тебя за десять минут. После условия. Я не сомневаюсь в твоей смелости, но в чем же здесь твое мужество? Разве только в том, что находишь утешение в объятиях моей сестры? Он бесо. Ты убила меня быстрее, подумал про себя Тино, и это не было красиво. Он сел в кресло и стал наблюдать, как Хуана взяла свои чулки и снова упала на кровать. Равнодушно смотрю я на женщин, пока не увижу красивую или единственную. Наверное, я сам не красавец, поэтому они тоже смотрят на меня равнодушно. Можно сказать, мы не видим друг друга. Мы слепы, пока не увидим красивую или единственную. Ну что, доволен? Это ты во всем виновата. Пытаясь как-то связать свою ревность, Хуана стала накручивать чулки на шею. Лицо ее покраснело. С ума сошла, крикнул Тина. Хуана отпустила ткань и освободила от петли шею, вытянула вверх ноги. Разве они не красивые? и начала натягивать чулки на ноги. Красивые, красивые. Тина наблюдал за ней, будто это были не чулки, а его нервы. Хуана все еще видела его охваченное недоумением лицо. Гнев уже отпустил ее. Он уступил жажду мести. Ты не любишь меня. Я знаю. Тогда скажи, как быть с ребенком, которого я ношу? Ты его тоже не будешь любить? Ну как тебе спектакль? Встретила меня подруга после спектакля. Не скучала? Нет, что ты, потрясающе. Ты так вдохновенно играла? Нет, не то слово, пронзительно. У меня до сих пор мурашки в бегах. Где ты так научилась? На собственном опыте. Я так и подумала. Ох уж эти опыты на себе. Надеюсь, ты так не самоубивалась, пошутила я. Нет, что ты? Чтобы я из-за мужчины? Никогда. Да и какой он мужчина, если заставляет так девушку страдать? Жалкое подобие. Да. И вопрос в конце в самую точку, в самое сердце. Знаешь, мне просто необходимо сводить на твой спектакль свою мать. книгу озвучила Наталья Журавлёва